Армия строилась в главной своей массе из крестьян и действовала в крестьянском окружении. Я не могу здесь останавливаться на этом большом вопросе, ограничившись двумя-тремя, но зато достаточно яркими иллюстрациями. 22 марта 1919 года я по прямому проводу требовала ЦК решить вопрос о ревизии ЦИК в Поволжье, о назначении авторитетной комиссии от ЦИК и ЦК.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 возникли как воплощение самой революции, по крайней мере, ее первого этапа. В новых полках комитетчина не могла быть терпима как начало разложения. Еще не отзвучали проклятия по адресу старой дисциплины, как уже мы начинали вводить новые От добровольчества приходилось в короткий срок переходить к принудительному набору от партизанских отрядов к правильной военной организации.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 На службе в Красной Армии состояли тысячи, затем десятки тысяч бывших кадровых офицеров. Многие из них, по собственным словам, еще два года тому назад считали умеренных либералов крайними революционерами, большевики же относились до них к области четвертого измерения.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 Сталин несколько месяцев провел в Царицыне. Свою закулисную борьбу против меня, уже тогда составлявшую существеннейшую часть его деятельности, он сочетал с доморощенной оппозицией Ворошилова и его ближайших сподвижников. Сталин держал себя, однако, так, чтобы в любой момент можно было отскочить назад. Жалобы главного и фронтового командования на Царицын поступали ежедневно. Нельзя добиться выполнения приказа, нельзя понять, что там делают, нельзя даже получить ответ на запрос.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 «Представлять оперативные и разведывательные сводки. Если завтра это не будет выполнено, я отдам под суд Ворошилова и объявлю об этом в приказе по армии. Для наступления остается короткий срок, да все не распутится, когда здесь нет дороги ни пешеходу, ни всаднику. Для дипломатических переговоров времени нет». Сталин был отозван. Ленин слишком хорошо понимал, что мною руководят исключительно деловые соображения. В то же время он, естественно, был озабочен конфликтом и старался выровнять отношения. 23 октября Ленин пишет мне в Балашов. «Сегодня приехал Сталин, привез известие о трех крупных победах наших войск под царицыном Победы имели на самом деле чисто эпизодическое значение ЛТ. Сталин убедил Ворошилова и Минина, которых считают очень ценными и незаменимыми работниками, не уходить и оказать полное подчинение приказам Центра. Единственная причина их недовольства, по его словам, крайнее опоздание, неприсылка снарядов и патронов, отчего также гибнет 20-тысячная и прекрасно настроенная Кавказская армия. Эта партизанская армия скоро рассыпалась от одного удара, обнаружив полную небоеспособность ЛТ. Сталин очень хотел бы работать на Южном фронте. Сталин надеется, что ему на работе удастся убедить в правильности его взгляда. Сообщая вам, Лев Давыдович, обо всех этих заявлениях Сталина, я прошу вас обдумать их и ответить, во-первых, согласны ли вы объясниться лично со Сталином, для чего он согласен приехать, а во-вторых, считаете ли вы возможным на известных конкретных условиях устранить прежние трения и наладить совместную работу, чего так желает Сталин. Что же меня касается, то я полагаю, что необходимо приложить все усилия для налаживания совместной работы со сталиным Ленин. Я ответил полной готовностью, и Сталин был назначен членом Революционного военного совета Южного фронта. Увы, компромисс результатов не дал. В Царицыне дело не продвигалось ни на шаг. 14 декабря я телеграфирую ленину из Курска. Оставлять дальше Ворошилова после того, как все попытки компромисса сведены им на нет, невозможно. Нужно выслать в Царицын новый реввоенсовет с новым командиром, отпустив Ворошилова на Украину. Это предложение принимается без возражений. Но и на Украине дело не идет лучше. Царившая там анархия без того затрудняла правильную военную работу. Оппозиция Ворошилова, за спиной которого стоял по-прежнему Сталин, делала эту работу совершенно невозможной. 10 января 1919 года я передаю тогдашнему председателю ЦИК Свердлову со станции «Грязи». Заявляю в категорической форме, что царицинская линия, приведшая к полному распаду царицинской армии, на Украине допущена быть не может. Линия сталина ворошиловой и компании означает гибель всего дела. Троцкий. Ленин и Свердлов, наблюдающие работу царицинцев издали, пытаются еще достигнуть компромисса. Их телеграммы у меня, к сожалению, нет. Я отвечаю Ленину 11 января. Компромисс, конечно, нужен, но не гнилой. По существу дела в Харькове собрались все царицынцы. Я считаю покровительство Сталина царицинскому течению опаснейшей язвой, хуже всякой измены и предательства военных специалистов. Троцкий. Компромисс нужен, но не гнилой. Через 4 года Ленин почти дословно вернул мне эту фразу по поводу того же Сталина. Это было перед 12-м съездом партии. Ленин готовил разгром сталинской группы. Нападение он открывал по линии национального вопроса. Когда я предложил компромисс, Ленин ответил, «Сталин заключит гнилой компромисс, а потом обманет». В письме в Центральный комитет в марте 1919 года я возражал Зинобьеву, который двусмысленно заигрывал с военной оппозицией. Я не стану заниматься индивидуальными психологическими расследованиями, писал я насчет того, какой из групп военной оппозиции должен быть причислен Ворошилов. Но отмечу, что единственное, что могу себе поставить вину по отношению к нему, это слишком долгие, именно двух- или трехмесячные попытки действовать путем переговоров, увещаний, личных комбинаций там, где в интересах дела нужно было твердо организационное решение. Ибо, в конце концов, задача по отношению к 10-й армии состояла не в том, чтобы переубедить Ворошилова, а в том, чтобы в кратчайший срок добиться военных успехов. 30 мая из Харькова поступает к Ленину настойчивое требование образования особой украинской группы войск под командованием Ворошилова. Ленин по прямому проводу передает запрос мне на станцию контимировка 1 июня я отвечаю Ленину. Домогательство некоторых украинцев объединить вторую армию, 13-ю и восьмую в руках Ворошилова, совершенно несостоятельны. Нам нужно не Донецкое оперативное единство, а общее единство против Деникина. Идеи военной и продовольственной диктатуры Ворошилова на Украине есть результат Донецкой самостоятельности, направленной против Киева, то есть украинского правительства и Южфронта. Не сомневаюсь, что осуществление этого плана только усилило бы хаос и окончательно убило бы оперативное руководство. Прошу потребовать, чтобы Ворошилов и Межлаук выполняли вполне реальную задачу, которая им поставлена. Троцкий. 1 июня Ленин телеграфирует Ворошилову. Надо во что бы то ни стало немедленно прекратить митингование, переведя всю и всякую работу на военное положение, бросить всякое прожектерство об особых группах и тому подобных попытках прикрытым образом восстановить украинский фронт. Ленин. Убедившись на опыте, как трудно справиться с недисциплинированными самостейниками, Ленин в тот же день собирает заседание Политбюро и проводит следующее решение, которое немедленно посылается Ворошилову и другим заинтересованным. Политбюро ЦК собралось 1 июня и, вполне соглашаясь с Троцким, решительно отвергает план украинцев создавать особое Донецкое единство. «Мы требуем, чтобы Ворошилов и Межлаук выполняли свою непосредственную работу, или послезавтра Троцкий в Изюм вызовет вас и подробнее распорядится. По поручению Бюро ЦК Ленин. На другой день ЦК рассматривает вопрос о том, что командир Ворошилов большую часть отбитого врагов военного имущества самовольно взял в распоряжение своей армии. ЦК постановляет поручить товарищу Раковскому послать товарищу Троцкому в изюм-телеграмму об этом и просить товарища Троцкого принять самые энергичные меры к передаче этого имущества в распоряжение Совета Республики. В тот же день Ленин сообщает мне по прямому проводу. Дыбенко и Ворошилов растаскивают военное имущество. Хаос полный. Донбассу серьезно не помогают. Ленин. Другими словами, на Украине повторилось то самое, против чего я боролся в царице Не мудрено, если военная работа создала не немало врагов. Я не оглядывался по сторонам, отталкивал локтем тех, которые мешали военным успехам, или в спешке наступал на мазули зеваком и не успевал извиняться. Есть люди, которые все это запоминают. Недовольные обижены находили дорогу к Сталину, отчасти к Зиновьеву. Эти ведь тоже чувствовали себя обиженными. Каждая неудача на фронте вызывала натиск недовольных на Ленина. За кулисами уже тогда этими махинациями руководил Сталин. Подавались записки о неправильности военной политики, о моем покровительстве спецам, о слишком жестком режиме по отношению к коммунистам и прочее. Отставленные полководцы и неосуществившиеся красные маршалы подавали доклад за докладом о пагубности стратегических планов, о саботаже командования, о многом другом. Ленин был слишком поглощен общими вопросами руководства, чтобы выезжать на фронты или входить в повседневную работу военного ведомства. Я проводил большую часть времени на фронтах, что облегчало в Москве работу закулисных шептунов. Их настойчивые голоса не могли не вызвать у Ленина время от времени беспокойства. Ко времени моего очередного приезда в Москву у него накоплялись сомнения и вопросы. Но достаточно бывало получасовой беседы, чтобы восстановить взаимное понимание и полную солидарность. Во время наших неудач на Востоке, когда Колчак приближался к Волге, Ленин на заседании с Овнаркомом, на которое я явился прямо с поезда, написал мне записочку «А не прогнать нам всех спецов поголовно и не назначить ли Лошевича главнокомандующим?» Лошевич был старый большевик, выслужившийся на немецкой войне в унтер офицера Я ответил на том же клочке «Детские игрушки». Ленин поглядел на меня лукаво из-под лобья, с особенной выразительной гримасой, которая означала примерно «Очень вы уж строго со мной обращаетесь». По сути же, он любил такие крутые ответы, не оставляющие места сомнения. После заседания мы сошлись. Ленин спрашивал про фронт. «Вы спрашиваете, не лучше ли прогнать всех бывших офицеров? А знаете ли вы, сколько их теперь у нас в армии? Не знаю. Примерно. Не знаю. Не менее 30 тысяч. Как? Не менее 30 тысяч». На одного изменника приходится сотня надежных, на одного перебежчика 2-3 убитых. Кем их всех заменить? Через несколько дней Ленин выступал с речью по поводу задач социалистического строительства. Вот что он, между прочим, сказал. Когда мне недавно товарищ Троцкий сообщил, что у нас в военном ведомстве число офицеров составляет несколько десятков тысяч, тогда я получил конкретное представление, в чем заключается секрет использования нашего врага. Как строить коммунизм из кирпичей, которые подобраны капиталистами против нас? На происходившем в это же приблизительное время съезде партии Ленин в мое отсутствие и оставался на фронте выступил со страстной защитой, проводившейся мною военной политики от критики оппозиции. Именно поэтому протоколы военной секции восьмого съезда партии не опубликованы до сих пор. Однажды на Южный фронт ко мне приехал Минжинский. Я его знал давно. В годы реакции он примыкал к группе ультралевых или впередовцев, как они назывались по имени своего журнала, Богданов, Луначарский и другие. Сам Минжинский, впрочем, тянул в сторону французского синдикализма. Периодовцы устроили в баллоне марксистскую школу для 10-15 русских рабочих, прибывших нелегально из России. Это было в 1910 году. В течение примерно двух недель я читал в этой школе курс прессы и вел беседы по вопросам партийной тактики. Тут я познакомился с Минжинским, прибывшим из Парижа. Впечатление, какое он на меня произвел, будет точнее всего выражено, если я скажу, что он не произвел никакого впечатления. Он казался больше тенью какого-то другого человека, не осуществившегося или неудачным эскизом ненаписанного портрета. Есть такие люди. Иногда только вкратчивая улыбка и потаенная игра глаз свидетельствовали о том, что этого человека снидает стремление выйти из своей незначительности. Я не знаю, каково было его поведение в период переворота и было ли у него тогда поведение вообще. Но после завоевания власти его в попыхах направили в Министерство финансов. Он не проявил никакой активности или проявил ее лишь настолько, чтобы обнаружить свою несостоятельность. Потом Дзержинский взял его к себе. Дзержинский был человек волевой, страстный и высокого морального напряжения. Его фигура перекрывала ВЧК. Никто не замечал Минжинского, который корпел в тиши над бумагами. Только после того, как Дзержинский разошелся со своим заместителем Уншлихтом, это было уже в последний период, он, не находя другого, выдвинул кандидатуру Минжинского. Все пожимали плечами. Кого же другого оправдывался Дзержинский? Некого. Но Сталин поддержал Минжинского. Сталин вообще поддерживал людей, которые способны политически существовать только милостью аппарата. И Минжинский стал верной тенью Сталина в ГПУ. После смерти Дзержинского Минжинский оказался не только начальником ГПУ, но и членом ЦК –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 Но через час, через два работы я ощутил себе что-то неладное. Этот человек с тихой, невнятной речью заронил в меня какое-то беспокойство. Точно я за обедом проглотил кусочек стекла. Я стал кое-что вспоминать, сопоставлять. Сталин осветился для меня с какой-то другой стороны. Значительно позже Кристинский мне сказал про Сталина. Это дрянной человек с желтыми глазами. Вот это самая нравственная желтизна Сталина, впервые мелькнуло в моем сознании после визита Минжинского. Наведавшись после того на короткое время в Москву, я, как всегда, первым делом посетил Ленина. Мы поговорили о фронте. Ленин очень любил бытовые подробности, фактики, штришки, которые сразу, без околичностей, вводили его в самую суть дела. Он не выносил, когда к живой жизни подходили по касательной. Перескакивая через звенья, он задавал свои особые вопросы, а я отвечал, любуясь, как он хорошо свербит Мы посмеялись. Ленин чаще всего бывал весел. Я тоже не считаю себя угрюмым человеком. Под конец я рассказал про визит Минжинского на Южном фронте. Неужели же тут есть частица правды? Я сразу заметил, как заволновался Ленин. Даже кровь бросилась ему в лицо. — Это пустяки, — повторял он, но неуверенно. — Меня интересует только одно, — сказал я. «Могли ли вы хоть на минуту допустить такую чудовищную мысль, что я подбираю людей против вас?» «Пустяки!» — ответил Ленин на этот раз с такой твердостью, что я сразу успокоился. Как будто какое-то облачко над нашими головами рассеялось, и мы простились с особенной теплотой. Но я понял, что Минжинский говорил не зря. И если Ленин отрицал, не договаривая, то только потому, что боялся конфликта, раздора, личной борьбы, в этом я целиком сочувствовал ему. Но Сталин явно сеял злые семена. Лишь значительно позже мне стало ясно, с какой систематичностью он этим занимался. Почти только этим. Потому что Сталин никогда серьезной работы не выполнял. Первое качество Сталина — ленность, поучал меня когда-то Бухарин. Второе качество — непримиримая зависть к тем, которые знают или умеют больше, чем он. Он и под Ильича вел подпольные ходы. Глава 37. Военно-стратегические разногласия.